315. Ноябрь. 14. -е. Чувствовать в духе. Самое главное. Глаза — это все человека. Очень важно понять происходящее, новый мир согласованности. Смех изгоняет тягость.